484 ноябрь 25. -е. Прими благословение в час трудный. Они не имеют утешения, ибо не верят в будущее, но знающие имеют его. Тягость текущего часа неизбежна в юдоле земной, но даже и это пройдет. Пройдет все, и нет силы, которая могла бы задержать проходимое далее срока. Также не бывает и вечного испытания. В проходимости радость, радость тому, что изменятся условия окружающие. Усугубленность их часто происходит от нагнетения пространственных токов, и тогда тягость уже не личная, но пространственная. Тягость от атласа не сказка, но каждодневная действительность утонченного сознания. Не только свои тягости несет она на себе, но тягости окружающих и окружающего, и пространственную нагрузку. Думают люди уйти от ответственности за ближнего, от ответственности за всех, но это самообман. Это совершенно невозможно, ибо связан неразрывно человек со всем тем, что его окружает, с невидимыми и видимыми сферами вокруг. Обмен идет постоянный. Все тела реагируют на вибрации материи, из которой они состоят и которая соответствует созвучным им планам пространства, физическое физическому, астрально-астральному, ментально-ментальному и так далее. общие неблагополучие и неуравновесие планеты тяжко отражается на центрах и сознании человека. Отсюда и тягость. Чем выше сознание, тем тяжелее ноша, ноша мира сего. Только во имя будущего и во имя владык можно ее удержать, не сломившись под нею.